привычный распорядок жизни в тюрьме и исследовательском центре постепенно менялся бьери по прежнему ежедневно сопровождавший меня до рабочих комнат и обратно вполголоса делился новостями в отчаянной попытке сохранить теплое место комендант с позором уволил главного управляющего архивариуса главного надзирателя тюрьмы и старшего кладовщика некогда обласканных вниманием начальника Остальные ходили по струнке и поддерживали в исследовательском центре образцовый порядок. На этом, однако, перемены не закончились. Сначала я целый час прождала Берий, гадая, не придумал ли паук или комендант очередного наказания для меня и не уволен ли старый надзиратель. Но после переговоров через стенку сиренейцам выяснилось, что, согласно новому приказу, рабочий день заключенных теперь начинался на час позже и заканчивался на час раньше. Действительно, за несколько минут до того, как часы на башне центра пробили девять, Бьери, наконец, пропустили в тюрьму. Законник окинул меня хмурым взглядом, словно проверяя, не со мной ли связаны неожиданные нововведения, но я лишь покачала головой. Путь до рабочих комнат мы проделали в молчании. А на следующее утро бригада плотников, принесших с собой свежеобструганные доски, принялись бодро сколачивать новую мебель прямо в камерах. Иринис, братья-артефакторы и я наблюдали за этим в немом удивлении. Чуть позже доставили новые матрасы, теплые одеяла и по два комплекта постельного белья. Я не знала, кого благодарить за все это. То ли комендант пытался выслужиться, устроив такие радикальные изменения в привычном тюренном укладе, то ли сам главный дознаватель был одержим кипучей жаждой деятельности. Конечно, добротная кровать, шкаф и плетеная циновка на полу были куда приятнее холодных камней и покосившейся мебели. Но непонятно было, как долго продержатся эти перемены и чего это будет нам стоить. «Заключённая номер семь!» — рявкнул охранник, и я едва успела повернуться, как мне в руки швырнули толстый плед, поверх которого лежали две пары добротных сапожек. Тёмная кожа и плотная частая шнуровка по голенищу, которую мастера называли «южными петлями», однозначно указывали на личность дарителя. Выходит, вопреки чаяниям бьерей, паук не забыл о моём существовании. Братья завистливо присвистнули. Ириниис, ожидавший рядом со мной, растянул тонкие губы в улыбке. «Вам повезло, енитта беззлобно произнес он. «Впервые кому-то есть дело до вашей судьбы. Примите это как должное!» Я пожала плечами. Задумываться о мотивах поступков паука мне не хотелось. За все это время сам он больше ни разу не появился. Я не видела его ни в тюремных коридорах, Ни в рабочей зоне исследовательского центра и моя магия, жадно тянувшаяся к его тёмной силе, тоже не чувствовала его присутствия. Поговаривали, что главный дознаватель наносит регулярные визиты в Бинькине, но наши пути не пересекались. Нельзя сказать, что мне было жаль. Через несколько дней после переоборудования камер нас впервые вывели на прогулку. Старший надзиратель отпер дверь, ведущую на крышу тюрьмы, и под пристальными взглядами десятка охранников, нам, разномастным заключенным, которых странный приказ оторвал от незавершенных артефакторов, кипящих зелий и начатых документов, надлежно провести весь следующий час на свежем воздухе. Хмурые тучи поливали крышу холодным мелким дождем. Отсюда сверху город Бенькини и соседние острова были как на ладони. Разноцветные улочки, едва различимые за серой пеленой дождя, манили вопреки непогоде. Крохотные точки фигурки людей сновали туда-сюда, жили обычной мирной жизнью. Темные свинцовые воды лизали каменные мостовые основания домов, выходивших к каналам Заливы заполняли маленькие черные лодочки рыбаков и торговцев. Котаясь в плащ, я забилась в дальний угол под створ строжевой башни некоторое время спустя ко мне присоединился линеец мастер выглядел неважно на лицо были все признаки начинающейся простуды похоже рвение господина коменданта взошло слишком далеко он хлюпнул носом многие заключенные недовольны новыми порядками как хороши бы они ни были на первый взгляд у кого то несварение от нового рациона другие болеют после прогулок Я не успеваю завершить реакции, но Мариусу, моему надзирателю, был дан строгий приказ следить, чтобы я возвращался в камеру на час раньше обычного. Кресло под начальником центра шатается, и все, что он делает, лишь ухудшает его положение. Ириниц оглушительно чихнул. Надеюсь, кто-нибудь наберется смелости намекнуть господину главному дознавателю, что ситуация требует некоторых корректировок. Я промолчала, сделав вид, что не поняла плохо прикрытого намека. Прошло несколько недель, и страсти в исследовательском центре, казалось, улеглись. Новый распорядок окончательно сменил старый, и все вернулось на круги своя. Бьери, в первое время хмурый и напряженный, убедился, что после пледа и сапог паук больше не проявлял ко мне интереса, И вновь расслабился, позволяя себе иногда даже похвалить главного дознавателя за удобный график и прибавку к жалованию. Я вежливо соглашалась. Но где-то глубоко внутри я знала, этим все не закончится. И ждала. На исходе третьей недели гулкое эхо шагов возвестило о раннем визитере. Я была готова. Магия разбудила меня, беспокойная, трепещущая в нетерпеливом ожидании. Паук остановился у моей камеры и отпер замок. Несмотря на рассветный час, он выглядел бодрым, собранным и решительным. Черная энергия клубилась вокруг него темными, опасными волнами. «Вы нужны мне!» — безо всяких предисловий произнес он. Я посмотрела ему в глаза, сбитая с толку этим неожиданным признанием. Паук верно ожидал иной реакции — Не получив ответа, он спросил другим, более деловым тоном. «У вас действительно настолько хорошая память, как вы утверждаете, заключенная?» «Да, господин главный дознаватель», — без промедления ответила я. «Все важное я прекрасно помню». Он кинул мне в руки теплый плащ и жестом указал в сторону коридора. «Выходите. Сегодня мы с вами едем в городской судебный архив».